98. Гуру. Связь со своей иерархией можно усиливать и углублять постоянно. силу любви к ней измеряется не словами, но мыслями и делами. Мысли текущего дня могут либо отдалить, либо приблизить. Знаете, хорошо, что приближает, что отдаляет. Мост счастью строится своими руками. Построенный прочно он не рушил. Тело умрет, он остается. Он перекидывается далеко в будущее, за пределы данной жизни земной, за пределы следующей жизни, в беспредельность протянут мост счастья.